Детектив. Дмитрий Пейпонин. Охота на невидимку. С 12 12 15. Читает Светлана Сенчева. Как поймать того, чьё существование невозможно доказать? Как догнать того, кто неуловим? Как найти того, кто постоянно меняет личины, особенно если этот невидимка сам охотится за своей жертвой? Кто будет первым: волк или гончие, которые идут по его следу?